Глава вторая. О боевых действиях и смене статуса. На поляну между деревьев и кустов протискиваются около трех десятков ребят, вооруженных кто чем. Броня у них тоже разная. У кого-то легкие кожанки, у кого-то добротные кольчуги. Но из-за хаотичной солянки вся толпа кажется разбойничьим сбродом. Кем, по-моему, она и является. Сброд не сброд а ведет себя нагло и уверенно, несмотря на то, что викингов и других наемников Лустера немногим меньше. Скорее всего, за кустами и деревьями еще кто-то прячется. Мои пленители вскакивают со своих мест, выхватывают оружие и выстраиваются в некое боевое построение. Те воины, что остались на борту Кнора, поднимают луки и готовятся стрелять из них. «Да чего вы так дергаетесь?» Усмехается один из гостей с арбалетом в руках. «Словно на вас разбойники напали!» Раздается дружный смех. Он исходит не только от людей, окруживших поляну, но и от кустов и деревьев. «Значит, я прав. Там тоже прячется какое-то количество недружелюбно настроенных личностей». «Подойди ближе, полукровка!» — рявкается нор, размахивая боевой секирой. «Я тебе твою улыбку шире сделаю!» «Погоди, Снор!» – останавливает викинга Лустер и обращается к разбойникам, выдавливая из себя дружелюбие. «Ну, раз вы не разбойники, то мы можем с вами все обсудить и договориться. А до меня только сейчас доходит смысл сказанного Снором обращения – полукровка. Ведь говоривший гость является полуэльфом. А сразу ты и не поймешь». Обычный худощавый и жилистый мужик с узким скуластым лицом бандитской наружности. Щеку от уха до шеи рассекает шрам. Башка полностью лысая, аж блестит. Смуглая кожа слегка отдает серо-синим оттенком. А верхние кончики ушей немного заострены. И я так понимаю, это темный полуэльф. «Ха-ха-ха!» — -ха", смеется полукровка. «Конечно, договоримся!» «Грок, что скажешь?» «Еще как договоримся», отвечает другой гость, крупнее и солиднее с виду. «Он является представителем другой расы, с которой мне до этого уже приходил встречаться. Полуорк. Пусть те, что на корабле опускают луки, и сходят на берег. Еще уплывут с перепугу, в вас бросят. А не хотелось бы. Мне нравится этот кораблик. С детства мечтал о таком. Как думаешь, Шейл?» сегодня исполнится моя детская мечта и полурк обнажает зубы в улыбке еще как радостно отвечает полуэльф. сейчас вот эти все добрые дяденьки оружие сложат и произнесут торжественную речь что рады преподнести тебе такой подарок хрен ты угадал лысый ушан гневается снор он не порывается на пасть Держится в строю, где его прикрывают щиты напарников. «Хо-хо!» — хохочет Грок, обращаясь к полуэльфу. «Ты смотри, Шейл, они перед тем, как подарить корабль, еще и развлечь нас хотят. Говорят, давайте, молодцы, сделайте в нас много дырочек!» «Это мы с радостью!» — усмехается Шейл, спуская тетиву. Воин с луком на борту Кнора получает арбалетным болтом в глаз. Видимо, цель разбойников действительно захватить корабль, и они не хотят его упустить. Снор, на миг сменивший оружие, бросает в шило небольшой топорик. Но тот успевает пригнуться, и подарок в грудь получает выбегающий из кустов разбойник. Следом в щит Снора втыкается пара стрел и болтов, а вернувшийся взамен метательного топорика боевая секира-викинга врубается в плечо ближайшего противника. Полуоружие Чуть в стороне, с разбегу щитом вперед, опрокидывает сразу пару бойцов из команды Лустера, а его меч со звоном отбивает удар одного из викингов. Сам торговец за это время успевает убить одного и ранить другого разбойника. Стрелы летят с обеих сторон, но от разбойников гуще. Парочка пролетает прямо перед моей головой. Несмотря на численный перевес, сохраняется некое равновесие. Похоже, экипировка и качество бойцов моих пленителей выше, что меня не очень радует. Видимо, банда, напавшая на нас, немного просчиталась. Недооценили противника, либо были о себе слишком высокого мнения. Смурл, Токс! — отвлекается от боя Лустер. — Даю вам возможность скостей сумму выкупа. А если проявите себя в бою, может, и вовсе у себя в отряде оставлю. Обращается он к паре рабов что всегда без нареканий и четко выполняли все поручения пленителей. Я заметил, что к ним изначально отношение было немного другое, и они внешне не очень похожи на местных из фракций, славянские дикари. Смурл Токс с радостью принимают приглашение. Один из слуг Лустера отвлекается от стрельбы из лука и снимает с них путы, затем вручает по потесаку, напоминающему короткий меч парочка резво бросается в бой с разбойниками. Правда, Токс тут же получает ранение в плечо и двигается уже не так бодро. «Дайте мне оружие!» восклицает парень, что ночью восхвалял судьбу гладиаторов. «Я тоже буду биться! В награду отдадите меня в гладиаторскую школу!» «Этого тоже освободи!» бросает через плечо своему слуге Лустер. «Если еще и рабы будут с разбойниками сражаться, то викинги с командой торговца довольно легко отобьются, и потерь будет не так много. Меня такой поворот событий не устраивает. Чем больше умрет моих пленителей, тем легче будет потом сбежать. А лучше, если они вообще это сражение проиграют. «И меня освободи!» – одергиваю слугу Лустера, что распутывает, возможно, будущего бойца арены. Видя, что тот не очень меня слушает, добавляю, я тоже в гладиаторы хочу. «Рехнулся, что ли?» Раздается голос одного из рабов за спиной. Болван наслушался. «Молодец, красавчик!» Восклицает болван. «Правильное решение! Может, даже в одну школу попадем!» Слуга оборачивается за советом к лустеру, но на того наседает сразу пара разбойников, и ему не до разговоров. «Быстрее!» Тороплю нерешительного. «Нужно Лустера выручать!» Хотя чего его выручать, он бьется довольно уверенно. И вообще, количество разбойников довольно быстро сокращается. Но слуга, видимо, находится в состоянии легкой паники и поэтому поддается моим уговорам. Освободив мне ноги, а затем руки, вручает такой же тесак, как и остальным. Вот только я не бегу с воплем и оружием над головой на разбойников, как это только что сделал мечтатель о гладиаторских боях. Мой тесак разрезает путы с соседа по неволе, а потом режет веревки на руках следующего. — Ты что делаешь? — восклицает слуга торговца, намереваясь уже полоснуть меня своим более качественным коротким мечом. — Они тоже сейчас помогут разбойников убивать! — уверенно бросаю ему. — Сейчас как все набросимся на бандитов, лустеру можно будет отдыхать! И наблюдать, как мы всех убиваем. Слуга мнется, не решаясь на какие-либо действия. А я бросаю одному из освобожденных рабов. Освобождай других! И резко поворачиваюсь к слуге. При этом немного смещаясь в сторону, уходя от возможной атаки. И бью сам. Тесаком прямо в подмышку. Все-таки дернувшего свой короткий меч слуге. Оружие в моей руке оказывается дренным. Чтобы все же убить мужика, приходится под его удивленный взгляд полоснуть того лезвием по горлу. А дальше я выхватываю из руки трупа качественный клинок. Свой бросаю освобожденному от путь соседу и прыгаю на следующего, ближайшего бойца из команды торговца. «Эй, ты чего сделал?» – слышу сзади возглас одного из рабов. «Все правильно сделал», – заявляет другой и добавляет громче. «Руби, парни, эту мразь!» Что происходит за моей спиной, меня уже не особо волнует. Впереди цель, лустер, но сначала приходится срубить еще одного бойца. А когда затылок, так сказать, моего хозяина оказывается в паре метров передо мной, вырастает фигура снора. «Куда собрался, смертник?» – обращается он ко мне. «Мало на палубе доставалось!» И взмахивается кирой. Застренное полотно металла вжикает над самой макушкой. Вовремя успеваю присесть. Удар такой силы и таким оружием без головы может оставить. Затем стопай викинга бьет мне в грудь, и я откатываюсь по земле на пару метров. «Думаю, будет хорошей идеей на весь оставшийся путь приковать тебя к килю под носом к нора», опускает на меня секиру, проговаривая снор. Будешь своей пашкой грудью волны рассекать. Успеваю откатиться в сторону и вскочить на ноги. А еще подхватить с земли небольшое поленце. Если что, можно его пару раз использовать вместо щита и отбить или отвести удар. Снор силен. Да и уровнем явно немного повыше меня. Но помня наставление хромвара, я стараюсь об этом не думать. Вообще старый варяг советовал отучаться смотреть подсказки мироздания. Так ведуно интерпретирует игровой интерфейс. По его словам, это костыли, которые нормальный воин должен отбрасывать подальше, чтобы не мешали, и работать на интуиции. Суть подобных советов Хрумвара такова. Неважно, какое числовое значение стоит у тебя или противника в навыках, или насколько разнится ваш уровень. Главное у тебя в руках есть оружие. Ты знаешь, что оно при правильном применении несет смерть. А еще ты знаешь анатомическое строение своего врага. И потому можешь сделать эту смерть более быстрой и легкой. Или наоборот, медленной и болезненной. Никакие цифры в защите не спасут, когда острое жало из металла пронзает глотку. Еще. Главное не просто верить в успешный результат того или иного действия, что ты совершаешь, но и знать, что точно так и все произойдет. Вот и я стараюсь не только не обращать внимания на цифры, вообще в последнее время на них не смотрю, но и знать и верить в результат действий. Например, со свистом рассекающая воздух секира снора, «Попади мне в череп, меня точно убьет». В этом нисколько не сомневаюсь. Потому стараюсь, чтобы этого не произошло. И жду момента, когда смогу как-то воздействовать на викинга. А он, как назло, не только силен, но и быстр. Не дает шанса до тех пор, пока с борта Кнора не раздается крик. Шел! корабль наш!» Видимо, часть из тех разбойников, что скрывались в лесу, не бросилась в атаку, а скрытно, подобралась к судну и захватила его. Снор на миг отвлекается на кричащего с борта кнора разбойника и получает от меня подхваченным с земли небольшим поленом в край его щита. Тот дергается и бьет ему в челюсть. Я, воспользовавшись тем, что викинг немного раскрылся, стараюсь попасть клинком. Не удается. Снор вовремя реагирует, проводит правильную защиту и уже контратакует. Мне бы снова пришлось уворачиваться от его секиры, если бы на викинга не налетел полуорг Я успеваю заметить несколько кровоточащих порезов у разбойника. А из плеча левой руки торчит два древка от стрел. Но Грок все равно держит щит крепко. А мечом орудует не хуже, чем Снор с секирой. Викинг хоть успевает вовремя развернуться лицом к новой угрозе, но отразить удар полуорка ему не удается. Только слегка увести. Из-за чего ранение получает не грудь, а плечо правой руки. Я же в этот момент прыгаю вперед, ногой бью по щиту, отталкивая его в сторону. И мой короткий меч втыкается в бок викинга, что защищен кольчугой. Как я и говорил, оружие в моей руке качественнее того тесака что уручил помощник Лустера, но по сравнению с мечом, подаренным Хрумваром, дрянь. Укол получается несмертельным. Пробив металлические кольца, острие тесака погружается максимум сантиметров на 5, Но это приносит свой результат. Дернувшегося от ранения снора достает Грок. Прямо плоскостью меча по голове. Викин закатывает глаза, ноги его подгибаются, и он падает. Один из разбойников тут же начинает его связывать. Грок, быстро окинув меня взглядом, бросает. «Молодец, парень! Добивать не нужно! Живые они стоят дороже!» и кидается на помощь паре своих воинов, теснящих одного из оставшихся викингов. К этому времени команда торговца уже проигрывает. С бортов Кнора их обстреливает группа разбойников, со спины нападают освободившиеся рабы. Что в большинстве своем поддержали мои начинания. Я же быстро ищу взглядом лустера и нахожу, тоже связанного и бессознания. А разбойники добивают часть команды моих пленителей, часть вяжут. Как они выбирают, кого убить, а кого пленить, мне непонятно. После налетчики громко ликуют, праздную победу. Среди рабов помимо меня в живых остаются еще семеро двое ранены, но вроде не серьезно. И их это не особо волнует. Сейчас все рабы, как и я, вчитываются в системное оповещение. Ваш статус изменен. Вы – беглый раб. Цена выкупа из рабства повышается. За вашу поимку назначается награда. Хозяин – лустер. Из-за ваших действий статус меняется на опасный беглый раб. Цена выкупа из рабства повышается. Награда за вашу поимку повышается. Как я понял из перешептывания других рабов, чтобы избавиться от статуса «беглый раб», необходимо отдалиться от своего хозяина на очень приличное расстояние и продержаться в статусе «беглого» и не попасться в течение определенного срока, зависящего от суммы выкупа из рабства. И раз у меня цена выкупа из рабства повышена, значит и скрываться мне предстоит дольше. А еще мне нельзя за этот срок умирать иначе сразу попаду к своему хозяину, то есть Лустеру. Он, конечно, сейчас сам не на свободе, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго. Пока часть, урезанной больше, чем наполовину, команда разбойников осматривает борт Кнора и раздевает убитых и пленных, к нам подходит Шейл, Грок и еще пара мужиков бандитской наружности. «Вы, парни, оказались нам полезны!» дружелюбно заявляет полуэльф. Я бы сказал, очень полезны, хмыкает Пулворк. Шел тоже усмехается, Шел тоже усмехается и, оценивая нас взглядом, произносит. И ваша полезность только возросла. Ты о чем? спрашивает один из рабов. Он о вашем статусе, улыбаясь, поясняет игрок. И о за вашу поимку. Советую не дергаться, Шел наставляет на нас свой арбалет.